Глава 16. Дневник памяти. Эрик. Моё сознание, окутанное чувственным туманом яркого сна с участием Герды, не желало покидать его объятий. С каким наслаждением во сне я вдыхал пьянящий аромат ее кожи, ощущая манящее тепло гибкого девичьего тела. О, как она извивалась подо мной! Ее призывная улыбка и многообещающий взгляд будоражили самые потаенные желания, и, как назло, на самом интересном моменте, когда я избавил ее от белья, волшебство этого прекрасного сна оказалось безжалостно разрушено настойчивой трелью будильника. Чтоб тебя тролли побрали! буркнул я, нажав кнопку выключателя на часах. Такой сон испортил! Бринчалка несчастная. Что не тар свою во сне обнимал? шутливо спросил меня Тор. Огу. И не только обнимал, мрачно промолвил я. Прекрасный был сон, просто потрясающий. Я бы не прочь считать его вещим. Встав с кровати, я подошел к окну и отдернул штору. Ослепительно белый свет ворвался в комнату, вмиг разогнав полумрак. За окном, выписывая в воздухе причудливый узор, сыпались с неба миллионы снежинок. Судя по тому, что снег покрывал плотным белым искрящимся полотном все вокруг, настоящая зима в Южной империи случилась еще ночью. В столицу пожаловал первый снег. «Ух ты ж! Вот это да! Снег! Первый снег! Я хочу на улицу!» заявил Тор, миг, оказавшись у окна на задних лапах. «Выпусти меня!» Выполнив просьбу пса, я ощутил неприятную сухость в горле, что означало приближение жажды крови. Предыдущий раз я утолял ее два дня назад. Летом из-за активного солнца приходится делать это чаще, через день или даже каждый день все таки хорошо, что благодаря светлой ученой голове моего друга Мариуса справляться с жаждой можно хоть дома, сидя на диване. Искусственная кровь, созданная с помощью единения магии и биотехнологий, уже давно и прочно вошла в нашу жизнь, с успехом заменив настоящую. Это было удобней, гуманней и практичней. Достав порцию крови в черном герметичном пакетике, я наскоро утолил жажду и сел напротив окна в столовой с чашкой утреннего кофе. Немного подумал и щедро плеснул туда коньяка. Наблюдая за танцем снежинок, я думал о произошедшем вчера. «Неужели Герды действительно так сильно на меня обижена, что готова разорвать наш союз?» «Помилуй, Аштар, только не это!» Хотя, если бы она желала этого, то по утру меня ждал бы почтовый конверт с ее анитари. Тот факт, что она не вернула браслет, давал надежду на скорое примирение. И все же, чем думать и догадываться, лучше всего поговорить напрямую. Сейчас моя нитар по идее на занятиях, а значит, письмо увидит не скоро. Поэтому, несмотря на то, что в этом мире романтические послания принято отправлять на бумаге, я отправил ей сообщение на кристаллофон и теперь с нетерпением поглядывал на экран, попутно листая ежедневник. «Принять доставщиков и сборщиков мебели для бального зала, кабинета и гостевых комнат, дождаться на собеседование помощника по дому и саду, наведаться в свою школу мастеров, чтобы принять там и проконтролировать вместе с моим заместителем поставки, провести собеседование с кандидатом на должность главного бухгалтера, еще раз осмотреть учебные и хозяйственные помещения, напомнить Олегу о моем прошении в совет потомков для доступа к их архиву. Мысль о том, что, возможно, убийцей Ингерт был не мой дядя, а кто-то другой, не давала мне покоя. И самое главное, Герду желательно увидеть бы сегодня, а не завтра. О боги, мне необходим 25 пятый час в сутках. Но недаром русская народная мудрость гласит, «Глаза страшатся, а руки делают». К тому времени, когда стрелки на часах в моем кабинете в школе мастеров показывали три часа дня, я ставил галочку напротив пункта «Напомнить о прошении в совет». Экран кристаллофона засветился, показав имя брата. «Мебельщики все установили. Работа идеальная. Я проконтролировал. После их отъезда твой помощник, Аллир, с помощью артефактов все тут прибрал и навел порядок. Тор накормлен и дрыхнет в гостиной. Я сейчас уже ухожу домой». Бодро отрапортовал Вальгард. «Герда так и не ответила тебе?» «Нет». «Я начинаю уже переживать», — признался брату. «Вдруг случилось что-то». «Кстати, насчет случилось. Я краем уха от Алира слышал, что в Империи снова пропал маг. И снова бесследно, никаких зацепок. На этот раз оборотени из клана Огненных Лис. Тебе это не кажется странным?» «Еще как кажется», — ответил я. «Чертовщина какая-то творится» и никто не может выяснить ее причины. Ненавижу, когда такое происходит. «Думаю, что скоро мы узнаем, в чем дело», — с уверенностью заявил Вальгард. «За расследование взялась служба безопасности императора». «А я уже не знаю, что и думать», — признался брату. «Поговаривают, что наш император тоже своих безопасников подключил». «Значит, дело принимает серьезный оборот». Попрощавшись, я нажал отбой. Очередная попытка дозвониться Герде не увенчалась успехом. Трубку просто никто не брал. Может быть, наведаться в Академию магии? По идее, она еще должна быть там. Не успел я повернуть экипаж в сторону столичной альма-матер, как вновь послышалась трель звонка кристаллофона. На экране высветилось имя Герда. Сердце в груди. Неистово забилась. «Здравствуй, Эрик», — промолвила она тихим голосом. «Ты звонил?» «Да. Хотел узнать, как ты. Сейчас я в своей школе, но уже возвращаюсь домой», — ответил я. «Хотя, если быть честным, я уже собирался отправиться к тебе в академию. Я начал волноваться из-за того, что ты не отвечала ни на звонки, ни на письма. Не надо ехать в академию». — запротестовала она. — Тем более, что мы сейчас уезжаем на репетицию постановки к юльскому празднику в Императорский театр. А с письмами и звонками... Там такая история получилась. В общем, мы с девочками проспали, и день такой суматошный был. Я даже не обратила внимания на письма, и кристаллофон остался в комнате. — Так давай я встречу тебя после репетиции около театра предложил я, надеясь, что она согласится. «Нет, Эрик, не нужно». «Но почему?» — не унимался я. «Ты не желаешь меня видеть?» «Все еще обижаешься?» Из динамика кристаллофона послышался тяжелый вздох Герды. «Мне трудно описать тебе свое состояние в двух словах. Я вовсе не обижаюсь на тебя. Дело в самом факте открывшейся мне правды». «Одно дело — понимать в теории, что уже жила когда-то. Эту мысль мы слышим с детства. И совсем другое — точно об этом знать и вспомнить к тому же собственную смерть». «Ты считаешь, что в твоей смерти в прошлом есть моя вина?» «Нет, конечно!» — воскликнула она. «Я ни в чем тебя не виню. Это было бы очень глупо с моей стороны. Просто мне нужно время, чтобы принять правду о себе» о которой я все эти годы не знала. Теперь я понимаю, почему наши души проходят через забвение после смерти. То, что мне пришлось увидеть, я предпочла бы не помнить. А теперь мне еще не дает покоя мысль, что никакой женщины среди казненных советом преступников не было. Мне прислали допуск к архиву Совета потомков в это воскресенье, сообщил я. И я рассказал Олегу о твоем видении с неизвестной убийцей. И как отреагировал совет на эту новость? «Не буду от тебя скрывать», — признался я. Совет взволнован. «Как и я. Они хотят видеть тебя и в воскресенье ждут вместе со мной. Хорошо хоть одну меня, а не всех троих», — промолвила она устала. «Что-то случилось?» поинтересовался я, чувствуя ее напряженность. «К нам сегодня пожаловал посыльный от Совета императоров. Нас очень просят совершить, так сказать, экскурс по местам пропажи людей. Надеются, что мы сможем что-то почувствовать или увидеть. Что-то такое, чего не смогли жандармы и служба безопасности императора. Сегодня после репетиции театра за нами заедет советник Алмариана II. Из динамика кристаллофона вновь раздался тяжкий вздох Герды. «Ты рассказала родителям?» «О чем?» — уточнила она. «О своей прошлой жизни?» «Пока что нет. Не знаю, стоит ли». «Думаю, что стоит», — выразил я свое мнение. «И будет лучше, если это сделаю я». На секунду она задумалась. «Ладно, хорошо, Эрик». Но только давай не сегодня и не завтра. Честно говоря, я так устала. И не столько физически, сколько морально. У меня голова скоро лопнет от обилия событий. В последнее время моя жизнь просто-таки бьет ключом. Только иногда этот ключ гаечный, и прилетает он по голове. — Как скажешь, Герда, я буду ждать нашей встречи. — Я тоже, — ответила она. И отключилась. Погруженный в свои мысли, я ехал домой, минуя уютные, нарядные витрины павильонов и призывно светящиеся окна таверн. Экипаж слегка покачивала на брусчатке. Вдруг откуда-то справа, со стороны тех самых павильонов, раздался оглушительный грохот, и мой экипаж отбросила в сторону. Пытаясь в этот момент сгруппироваться так, чтобы не получить серьезных травм, Я все же порезался осколками стекла. С треском выломав ставший пустым оконный проем, выбрался наружу из поваленного покореженного экипажа. На улице царили хаос и паника. Разбитые экипажи, из которых, так же как и я, минуту назад пытались выбраться пассажиры. Несколько сильно пострадавших горожан лежали на холодной земле без сознания. Витрина одного из павильонов оказалась разбита в дребезги, и облако густого черного дыма поднималось ввысь из развороченного нутра небольшого двухэтажного здания. Со всех сторон доносились крики, стоны и плач. В воздухе ощущалось сплетение запахов крови и гари. Вытащив у себя из ноги застрявший кусок стекла, я отер рукавом кровь, сочившуюся из рассеченной брови. Скоро эти раны затянутся, не останется даже шрамов. У меня не укладывалось в голове, что могло здесь произойти, что привело бы к взрыву такой силы. На эсфире не применяются бытовые земные технологии, которые могли бы стать источником пожара, а потому шансы подобных происшествий Почти равны нулю. Только вот «почти» сегодня оказалось ключевым словом. Оглядевшись вокруг, чтобы оценить ситуацию, я принялся набирать на чудом уцелевшем кристаллофоне номер столичного госпиталя, попутно выискивая взглядом тех, кому прямо сейчас могла понадобиться помощь. Какой-то незнакомый мне вампир поднялся по воздуху на второй этаж видимо, надеялся найти там выживших. Если таковые, конечно, будут. Простой маг или нимфа могут и не выжить. У оборотня, вампира или эльфа больше шансов. Почуяв совсем рядом густой запах крови, я обернулся и увидел, судя по ауре, парня-нимфа, пытавшегося оторвать рукав от своей рубашки пораненными руками. Я подошел к нему и, не сильно дернув ткань, оторвал длинный кусок, послуживший жгутом. «Спасибо за помощь», — пробормотал парень. «Я вообще не понял, что произошло. Внезапно как бахнет...» «Никто ничего не понял», — подумал я вслух. «Что вообще было в этом здании?» «Обычный павильон», — ответил нимф. «На первом этаже небольшая лавка, где продавали амулеты всякие, обереги, технические кристаллы для артефактов». «На втором этаже кофейня. Что там могло взорваться, ума не приложу». Вампир, поднявшийся на второй этаж, вернулся, неся на руках девушку, с сильнейшими ожогами и ранами по всему телу. «Живая?» — крикнул я ему. «Да», — кратко ответил мужчина. «Больше там никого не оказалось. Повезло, что кофейня закрыта была. А это, видимо, владелица». Тем временем по воздуху прибыли первые медицинские экипажи из госпиталя. «Надо бы потушить то, что еще горит», — сказал я самому себе вслух, повернув к зияющей дыре в стене, откуда продолжал валить дым. «Час от часу не легче», — подумал про себя, на ходу сплетая заклинания воды. Герда И все таки в нашей троице самая способная в искусстве балета, несомненно, Марьяна. Вот на кого с восторгом смотрели новенькие артистки нашей труппы и косо признанные примы. Понимали, что кое-кто уже наступает им на пятки. Пока шла репетиция балетной части постановки, мы с Эмилией сидели в сторонке. ты все всё-таки не захотела увидеться с Эриком сегодня?» шепнула мне подруга. «Если честно, очень хочу. Безумно просто. Но мне необходимо выдохнуть и посмотреть бесстрастно на свои чувства, разобраться. А если окажусь рядом с Эриком, то остаться беспристрастной не получится», — шепнула я в ответ. «Меня тянет к нему с непреодолимой силой. Чего уж тут таить? Ну и в чем же ты хочешь разобраться? К чему все эти попытки уйти от встречи с ним?» Эмилия непонимающе посмотрела на меня. Я все еще воспринимаю Ингерт и Герду как двух разных девушек. Эрик уверяет меня, что мы одно и то же лицо, а я запуталась. Мои чувства к нему это именно мои чувства или память Ингерт из прошлого дает знать о себе. Вздохнув, Эмилия сокрушенно покачала головой. Ну и каша у тебя в голове, герда. Думаю, что со временем ты все же примешь свое далекое прошлое, которое было даже не на этой планете, и тогда сомнений в подлинности того, что ты чувствуешь, Керрику не останется. Ну и пусть это отголоски памяти прошлого. И что с того? Твоего прошлого, между прочим, не чужого. Я задумалась над словами Эмилии. По сути, ее мысли сходились с моими но почему-то мне необходимо было услышать еще мнение со стороны. Потому как она смотрела на всю эту историю незамутненным взором. Мой же взор, как я считала, был затуманен чувствами Керрику. Стоило хотя бы самой себе признаться, я влюбилась. И впервые в жизни это чувство ворвалось в мой внутренний мир так стремительно. Теперь мне стало ясно, как белый день. В тот самый вечер, когда мы встретились впервые, он сразу же запал мне в душу. Стоило ему лишь заговорить со мной. Неужели это и есть та самая любовь с первого взгляда, в которую я особо никогда не верила? Передо мной вновь пронеслись картины из прошлой жизни: пристань, море, ласковые слова и теплое объятие Эрика. Чувство безоблачного счастья и всепоглощающей любви, и вдруг, сквозь далекие воспоминания, прорвался подозрительно знакомый, жуткий и всеобъемлющий, неотвратимый тихий гул. Вначале еле слышимый, он постепенно нарастал, словно сирена. Оцепенев от ужаса, я ощутила, как вмиг похолодели ладони, и сердце забилось в неистовой тревоге. Предчувствие беды сдавило грудь и плечи, словно вгоняя меня в землю. «Ой!» — вскрикнула Эмилия, потирая виски. Черт! Что за гул противный такой? Откуда это?» «Ты тоже его слышишь?» — обратилась я к подруге, не веря своим ушам. «Гул? Ты слышишь его?» «Да!» — воскликнула Эмилия, помотав головой, в безуспешной попытке избавиться от навязчивого звука. Я не понимаю, откуда он появился и что это такое». Тем временем на сцене Марьяна, исполнявшая до этого фуэте, резко остановилась, побледнев, качнулась и со стоном схватилась за голову. «Марьяна, в чем дело?» — строго спросила леди и Аларе, с удивлением взирая на одну из своих лучших учениц. «У меня в голове гудит нещадно», — пожаловалась Мари, осев на пол. «Кому-то не под силу исполнить до конца заявленные фуэте?» — язвительно спросила одна из артисток труппы. Кто это был, я не обратила внимания, поскольку сил едва хватало на то, чтобы держаться на ногах. «Я слышала этот гул перед сходом лавины в Аренхельде, сказала я Эмили, пытаясь абстрагироваться от навязчивого гудения. «Мне кажется, сейчас происходит что-то ужасное». А мы даже ничего сделать не можем, потому что не понимаем, что это. «Девушки, что случилось?» — Изумленно воскликнула леди и Алари, окинув нас недоумевающим взглядом. «Что с вами происходит? Вы меня пугаете». «Нам самим страшно», — призналась хмурая Эмилия. «Мы слышим гул, низкий такой. Только мы трое. Никто ведь больше ничего не слышит», — обратилась она к присутствующим. В ответ все остальные лишь недоуменно покачали головой. Вдруг с улицы, даже сквозь закрытые окна, раздался грохот такой силы, словно прямо над нами разразилась гроза. Дрогнули стекла, тот -то из артистов труппы вскрикнул. Как будто взорвалось что-то. В замешательстве пробормотала Ландель и Алари и устремилась прочь из актового зала к черному входу который вел прямо на улицу во внутренний двор театра. Вся труппа, не сговариваясь, побежала следом за руководительницей. Гол, звучавший до этого, казалось, отовсюду, прекратился так же внезапно, как и возник. — Вы больше ничего не слышите? — спросила Марьяна. В ответ мы с Эмилией почти синхронно покачали головами. — Мне кажется, все пропало, когда раздался этот взрыв промолвила Эмилия. «Но мне с головой хватило тех жутких минут, пока я его слышала». На улице держался легкий морозец. Снег прекратился, но низкое серое небо намекало на то, что снегопад в скором времени продолжится. «Смотрите, смотрите вон там, в сторону Кленовой улицы!» — испуганно воскликнул кто-то из тех, кто первым выбежал на улицу. «Перед нами...» Развернулась жуткая картина. Плотный черный столб дыма, клубясь поднимался в хмурое небо. Боги, что же там случилось? пораженно промолвила леди и Аларе, заламывая руки. На Кленовой улице одни кофейни, кондитерские, да несколько торговых павильонов с парой ателье. Там же, по идее, взрываться нечему. Что нам теперь делать, магистр? раздался чей-то голос из труппы. Леди Алари шумно выдохнула, собираясь с мыслями. «Репетиция на сегодня отменяется», — произнесла она металлическим голосом. «Сейчас все идут, переодеваются и распределяются по экипажам. Кто планировал остаться на выходные в Академгородке, возвращаются туда. Те, кто собирался домой, едут домой. И без самодеятельности». «Неизвестно, что там произошло. Нечего разгуливать в окрестностях около эпицентра взрыва. За всеми новостями следим из информационных каналов. Марш в гримерку, – Скомандовала она, и все актеры труппы даже не пытаясь спорить, поспешили вернуться в здание театра. «Так, вы трое!» Обратилась она к нам. «Идите-ка сюда!» «Майерс, все остальные идут в гримерку. И даже не пытаются меня подслушать. Строго крикнула она одному из актеров. Значит так. Руководительница вновь обратилась к нам. Это с вами впервые происходит? Или когда-то уже было? Впервые это случилось со мной еще осенью. В пору празднования Самайна, поведала я, леди и Аларе. Но тогда никаких происшествий в столице не случилось. Потом это повторилось уже зимой. В княжестве Аренхельд перед сходом лавины. Но тогда это слышала только я. А сегодня этот голос слышали и мы с Марьяной, закончила мою мысль Эмилия. Повисло напряженное молчание. Магистр и Алари тревожно смотрела на нас. Получается, что вы можете предчувствовать беду? В ответ мы лишь неопределенно пожали плечами, поскольку сами этого не знали. Короткий сигнал кристаллофона, прозвучавший одновременно у нас троих, вывел меня из тревожной задумчивости. «Совет императоров желает видеть вас в библиотеке при дворце императора Алмариана II. Уточните ваше местонахождение в данный момент. За вами пришлют экипаж», — говорилось в сообщении. «Я напишу им, куда приехать», — коротко пояснила Эмилия, отправляя ответ. Уверена, что это касается сегодняшнего происшествия, выразила свою мысль магистр Иолари. Если уже Совет Императоров собирается и зовет на свое заседание магов триумвирата, то это определенно что-то серьезное. Не нравится мне все это. Я ощутила, как цепкий страх ледяным обручем сковал легкие, мешая сделать вдох. Удушливые волны тревоги накатывали на меня одна за другой лишая спокойствия и возможности ясно мыслить. Так, стоп. Медленный вдох и выдох. И еще раз. Сейчас не время предаваться панике. Нужна ясность мыслей и холодная голова. Хотя как тут не поддаться банальному беспокойству? Уже через 10 минут просторный экипаж, без каких-либо эмблем и опознавательных знаков, мчал нас в императорский дворец. Отсутствие на нашем транспорте знаков правящей семьи еще раз доказывало мысль и Аларе, что дело принимает серьезный оборот, поскольку если император хотел скрыть от общественности наш внеплановый визит, значит предстоит серьезный разговор. На лицах горожан, что мелькали на улицах в этот час, пока мы ехали через центр столицы, читались смятение и беспокойство. Весть о взрыве. Разлетелась по городу со скоростью фаербола и вмиг разрушила и так уже пошатнувшиеся из-за пропажи магов чувство безопасности и предвкушение скорого праздника Йоль у жителей и гостей. Улицы наводнили стражи порядка, что сразу бросалось в глаза. «Знаете, я уже не припомню, когда испытывала такой всеобъемлющий страх» призналась Марьяна, посмотрев на нас с Эми. «Даже когда узнала, что мы назначены свыше быть магическим триумвиратом. Да, это пугало. Пугала тяжесть бремени, возложенного на нас. Пугала та сила, которая, казалась распирает все тело и сознание в минуты потери контроля над ней. Но даже тогда я не ощущала такого страха и безысходности. Почему-то сейчас меня гнетет чувство, Как будто надвигается что-то ужасное. А мы беспомощны, как новорожденные котята. Бесследно пропадают маги, мы слышим какой-то странный гул, происходят катаклизмы, нехарактерные для нашего мира. А что мы? А мы без понятия, что происходит, и что нам предпринять. В экипаже воцарилась звенящая напряженная тишина. Мы молча переглянулись, не в силах больше вымолвить ни слова потому что Марьяна вслух произнесла то, что было на душе у каждой из нас. «Интересно, почему сначала одна я слышала этот гол? задалась я вопросом. «Возможно, потому что предвидение лучше всего развито в нашей троице именно у тебя. Поэтому этот странный звук именно ты услышала первый», — предположила Эмилия. «Не во всем же нам быть одинаковыми?» А теперь до нас с Марьяной это дошло. В тот день, когда в княжестве Аренхельд сошла лавина, нас не было рядом. Кто знает, может быть, мы уже тогда услышали бы этот гул, так же, как и ты. «Может быть», — ответила я, тяжело вздохнув. «Толку-то от этого никакого. Если бы мы могли предотвратить эти бедствия, а так, какой прок от предвидения, если мы не можем повлиять на происходящее? Горестно вздохнув, подруги молча переглянулись. Ответа на этот вопрос не было ни у кого из нас. В экипаже вновь повисла тревожная тишина, которую вскоре нарушил сигнал кристаллофона. Эмилии звонил взволнованный Мариус с бесконечными расспросами о ее самочувствии. Он сетовал, что не может прямо сейчас приехать во дворец из-за своих обязательств глав врача госпиталя. Куда в этот час поступали пострадавшие от взрыва? Не переживай за меня, я в порядке, уверяла Эмилия супруга. И я уже достаточно взрослый маг и вампир, чтобы обсудить с советом императоров детали происходящего без сопровождения родителей и мужа. Я все равно буду волноваться, не унимался Мариус. Конечно, я даже не сомневаюсь, ответила ему с улыбкой Эми. И тут практически одновременно затрезвонили наши с Марьяной кристаллофоны. Начинается, проворчала Мари, принимая сигнал. Меня контролирует сам декан факультета огня. Сейчас тоже начнется: куда поехала, зачем поехала, а кто там будет. Делайлу все еще кажется, что я ребенок, и меня повсюду нужно контролировать. Мне же пришлось сначала успокаивать маму затем папу, потом взволнованного Эрика и после него Свенель де Селин. Все время, пока наш экипаж держал путь во дворец императора Алмариана, нам приходилось отвечать на бесконечные звонки от родных. Ступив на мощенную гладкой брусчаткой дорожку, очищенную от снега и наледи, я ощутила вселенскую усталость, желая непременно и прямо сейчас оказаться в своей постели. Но, увы, не всегда наши желания совпадают с реальностью. Сильнее кутаясь в теплый воротник длинного зимнего пальто, я посмотрела в небо, откуда срывались редкие снежинки. Дворец императорской правящей семьи встречал нас с яркими огнями и зимним праздничным убранством. Советник императора Алмариана ждал нас на площадке прибытия и любезно проводил до библиотеки где уже заседал Совет Императоров Эсфира в полном составе. Наш монарх собственной персоной. Верлиана, императрица Западной Империи, правительница Востока Альдария и император с севера Винтерхальд. «Думаю, что вы, юные, смышленные леди, уже наверняка догадались о причинах нашего приглашения в эту уютную библиотеку», — высказал предположение Алмариан. Все верно», — ответили мы почти в один голос. «Тогда предлагаю не ходить вокруг да около, а сразу прояснить несколько важных моментов», — продолжил наш император. «О том, что случился взрыв в павильоне на Кленовой улице, вы уже знаете». В ответ мы молча кивнули. «Только вот причина его остается загадкой», — пояснил Алмариан. «Эпицентр взрыва — ювелирная лавка на первом этаже» но от разрушений пострадал весь дом. Из горящего здания спасли владелицу кофейни на втором этаже, но сейчас она в лазарете без сознания и ничем помочь нам не в состоянии. «А в ювелирной лавке кто-нибудь находился в момент взрыва?» — спросила я. «А вот тут мы, кажется, снова имеем дело с исчезновением бессмертного», произнесла императрица Альдария, напряженно посмотрев на нас. Жандармам удалось выяснить, что посетителей в лавке в тот момент вроде бы не оставалось, но сквозь ставни пробивался свет. Значит, кто-то в лавке все же присутствовал, хотя бы сама ее хозяйка. Но после взрыва, при осмотре места происшествия, никого не нашли. И даже останков нет, если девушка погибла. В ее усадьбе тоже пусто, жандармы уже проверили. Хозяйку этой лавки зовут леди Айсераль сообщил император Алмариан. «Вам это имя о чем нибудь говорит?» «Фамилию слышала не раз, но лично мы не знакомы», покачала головой Марьяна. «Когда бывала в этой лавке, я все время встречала только продавца, но не саму владелицу». Семейство Айсеральт специализируется в большей степени не на украшениях, а на огранке камней и бытовых технических кристаллах, для накопителей и прочей магии. Ведь так?» — уточнил император Винтерхальд. Наш император в ответ кивнул. «Я попадала время от времени в эту лавку вместе с Мариусом, когда мы покупали кристаллы-накопители. Мой супруг берет эти кристаллы чаще всего именно в лавке у леди Айсераль», — сказала Эмилия, задумчиво глядя куда-то перед собой. «Насколько я знаю, качество готового кристалла...» зависит от качества первоначального камня и уровня силы мага, который работал с ним. Кристаллы в лавке Айсераль очень ценились. Да и мне они нравятся больше других. «Леди Айсераль — очень сильный маг Земли», — промолвил Алмариан. Поэтому камни в работе были ей послушны. Но дело сейчас не в них, а в том, что все пропавшие маги каждой империи имели уровень силы значительно выше среднего и принадлежали к разным расам. А это уже наводит на мысли о том, что похищение организовано на кем-то одним и с конкретной целью. Только вот какой? Неужели на месте похищений не осталось ничего подозрительного? Не может быть такого, чтобы маги исчезли бесследно. Что-то же должно было остаться. «Хоть малюсенькая зацепка или улика!» — воскликнула я. «Вот поэтому мы и позвали вас сюда», — признался император Севера. «Лучшие маги жандармерии, службы безопасности и стражи не смогли увидеть ровным счетом ничего странного. А это очень, мягко говоря, маловероятно. Такого быть не может». «Мы подумали, что, возможно, наши глаза не могут увидеть того, что сможете увидеть вы», — рассудила императрица Верлиана. Мы переглянулись с подругами и покивали в ответ. «Чем сможем, поможем», — ответила я за всех нас. «Тогда предлагаю не оттягивать момент, а прямо сейчас отправиться на Кленовую улицу, а потом уже осмотреть остальные места пропажи магов», — предложил наш император и все согласились с его решением. Едва мы поднялись из-за стола, как произошло что-то необъяснимое. Все четыре монарха внезапно замерли, словно восковые фигуры. «Не поняла», — пробормотала Эмилия в недоумении, глядя на императоров. «Что это еще за номер?» Я пощелкала пальцами перед лицом императора с севера. «Бесполезно. Монархи застыли подобные изваяниям». «Господа, что происходит?» — растерянно вопрошала Марьяна, глядя на монархов. На дне души вновь шевельнулся страх, который мне едва удалось приглушить. «Может быть, стражу позвать?» — предложила я, и, не дожидаясь ответа подруг, выбежала в коридор, распахнув настежь дверь. Там стояли такие же замершие, как статуи стражники. В конце коридора на лестничной площадке два советника застыли с открытыми ртами, видимо, о чем то разговаривая в тот момент, когда произошло что-то, что остановило время для всех, кроме нас троих. — Превеликая Орлеин! И тут все застыли! — Обреченно воскликнула Марьяна, выйдя следом за мной в коридор, а между ее пальцев засияли нити защитного заклинания. Проверив магическим зрением пространство, я с удивлением обнаружила, что никакой магии на пострадавших магах нет. Как такое может быть? Что это еще за дела? Я остановилась посреди библиотеки и прислушалась. Давящую тревожную тишину нарушал лишь тихий неясный шелест, подобный едва различимому шороху книжных страниц. «Вы это слышите?» Настороженно произнесла Эмилия, оглядевшись по сторонам. Что это? Ты тоже это слышишь? спросила у нее Марьяна, вернувшись из коридора. Угу, кивнула Эми, и подруги вопросительно посмотрели на меня. Ты слышишь что-нибудь? Что-то похожее на шелест, ответила я, вновь прислушиваясь к звукам. Шелест или шепот на грани слышимости? — вопросительно промолвила Марьяна, и мы замолчали, вновь вслушиваясь к окружавшим нас звукам. Неясный шепот, звучавший сначала как набор из фраз, разобрать который было невозможно, плавно прибавил громкости и стал более явным. И мне даже показалось, что я начинаю различать отдельные слова. «Сюда, иди сюда, сюда!» — шептал таинственный голос. «Кажется, нас куда-то настойчиво зовут», — сказала я и снова сосредоточилась на голосе. Мне хотелось понять, откуда он звучит. «Надеюсь, это не какая-нибудь западня», — выразила свою мысль Эмилия, и так же, как мы с Марьяной, активировала кружево защитного заклинания. Я осторожно направилась вглубь библиотеки, ведомое все тем же голосом, беспрестанно звавшим нас к себе. Марьяна и Эмилия шли рядом со мной, постоянно беспокойно глядя по сторонам. Заметив золотистое сияние среди книжных корешков на одной из полок, мы, не сговариваясь, ускорили шаг. Именно отсюда нас зазывал загадочный тихий голос. Это живо напомнило мне тот самый вечер, когда мы в первый и пока что последний раз нашли древний фолиант, принадлежавший нашему общему предку. Неужели это дневник Иллин -Торна, показавшийся нам однажды, еще в первые месяцы после инициации магического триумвирата? С тех пор древний фолиант, считавшийся на эсфире скорее мифическим, чем реальным, больше не давал о себе знать, и вот сегодня рукопись — Оставленные нашим общим великим предком, снова явила нам свои страницы, призвав к себе. Подойдя к книжной полке, Марьяна выудила дневник из череды других манускриптов, держа его в руках закрытым. Уже знакомая надпись, тесненная золотом на обложке, на древнем эльфийском диалекте гласила «Дневник памяти». Эллинторн Россельран. Неужели Иллин Торн приоткроет нам завесу тайны происходящего на эсфире? прошептала я, наблюдая, как Марьяна аккуратно перевернула форзац книги. Пустые страницы взметнулись в переплете. Неведомо откуда взявшийся ветер пролистнул добрую половину листов, раскрыв книгу практически на середине. И на молочного цвета страницах постепенно стали проявляться размашистые строчки, написанные темно-бурыми чернилами на языке эсфирани. Магический триумвират — стражницы спокойствия этого мира и его души. Ваши глаза могут узреть то, что недоступно глазам остальных. Этот мир, нетронутый между усобными войнами, дышит гармонией. Откройте свою душу навстречу его душе.